Портал «Фантаскоп» представляет статью «Русская нечистая сила». Автор Дара Фромхаус. Читает Олег Шубин. Всем известные домовые бывают разные. Главный домовой или хозяин отвечал за порядок в доме. Его младшие братишки, овинник, живет в овине или в амбаре и следит за тем, чтобы мыши не грызли зерно, чтобы оно не подмокало и не портилось. Банник, отвечает за порядок и чистоту в русской парной, и запечник обитает, как ему и полагается, за печкой, следит, чтобы она не дымила и чтобы горшки не подгорали. Часто функции запечника берет на себя сам хозяин. Все виды домовых обретаются в деревенских усадебках обязательно. Леший. Хозяин и хранитель леса. Дружит с медведем и всякими мелкими пташками да мурашками. Очень трудолюбив, и хорошо относится только к работящим мужикам и бабам. Таким он готов подсказать и хорошее дерево на сруб, и ягодно грибную полянку. Леший – существо не злое, может и запутавшего ребенка на опушку вывести. Но злых и недобрых людей ой как не любит. Зато чувствует их прекрасно. Таким в лес лучше не заходить. Заведет его лешак в бурелом или в болото, и поминай как звали. Сам леший живет в дремучей чаще, под елками, и не очень любит видеться с людьми. А при случайной встрече может прикинуться пнем или поленом. Русалки. Прекрасные девушки, утопившиеся от несчастной любви. Отличаются красотой, вечной молодостью и страстной ненавистью к сильной половине человечества. Симпатичных мужиков они заманивают на берег реки, околдовывают своими песнями-плясками, да и затаскивают в воду. Несмотря на свои сильные чары, русалки готовы отказаться от жизни мужчины, если это именно тот самый, из-за кого они погибли. Тогда в сердце русалки снова вспыхивает любовь, и своего неверного суженого она старается спасти. Способны русалки и на добрые дела. Сами пострадав от несчастной любви, они готовы помочь парню, который искренне любит девушку, но из-за денег или вредных родителей не может соединить с ней свою жизнь. Кикиморы. Тоже существа водные, но живут они не в реках и озерах, а на болотах. В отличие от русалок, не отличаются ни красотой, ни молодостью. И характер у них, прямо скажем, неприятный. Могут завести в болото, да там и бросить. Сознательно они не стремятся к чьей-то смерти, но и спасать не будут. Сам вылезай, как знаешь. Если выбрался, во второй раз пугать и путать кикимора не будет. Говорят, что Лешему кикимора приходится сестренкой или кузиной. Не знаю, не спрашивала. Но вот часто Лешак вынужден исправлять кикиморины пакости. А потом за такие дела он ее наказывает. Может побить. И во время этих разборок в лес лучше не соваться. Ветер шумит, деревья трещат. Неровен час попадешь под горячую руку и вообще из леса не выйдешь. Водяной Живет в реке и является хозяином всей водной акватории в окрестностях. Так что и кикимора, и русалки у него в подчинении. К несчастным барышням он очень лоялен, позволяет и похулиганить. Дело молодое, когда же еще развлекаться. И добро молодца в омут затянуть. Говорят, что водяной из таких парней собирает свою охрану. Может помочь и рыбаку, улов в сети подвести, показать хорошее местечко но только в том случае, если ты к нему со всем почетом и уважением. Пару раз в год водяного надо подкармливать пирогом, только не с рыбой, конечно, лучше всего с пшенной кашей. На дне реки она не растет, вот и надо побаловать речного хозяина. А нехорошего человека водяной может и утопить на мелком месте. В общем-то, все эти существа ничего плохого людям сделать не хотят. Они только требуют уважения к своим персонам и соблюдения порядка в их владениях. Так что, если вам пришлось случайно встретиться с кем-нибудь из вышеописанной мелкой нечисти, срочно вспомните все, чего делать не следует. И не пытайтесь обмануть, выдать себя не за того, кем вы являетесь на самом деле. Вас мигом расколют, да еще и накажут. Вот только одна беда. Все эти существа попадаются только вдали от человеческих жилищ, в экологически чистых зонах. А поскольку таких мест осталось всего ничего, и леших, и русалок, и всех прочих пора заносить в Красную книгу. Вы слушали статью «Русская нечистая сила». Автор Дара Фрумкаус. Читал Олег Шубин.